Во вторая — лодочный сарай. На этот раз они спускались долго, очень долго. А Юр прикинул, что лестница увела их не просто в подвал, а глубоко под землю. Световые колодцы пропали, сменившись редкими светильниками в нишах на стенах. Тулум взял один из них, и дальше они спускались при его мигающем свете. Наконец лестница привела их в неосвещённый круглый зал. Там не было ничего, кроме ведущих в разные стороны узких низких ходов. — Экая паучья нора! — озираясь, пошутил Аюр. — Сюда, государь! — Клумбис колебаний выбрал один из ходов. Теперь Аюру приходилось идти почти вслепую, да ещё и пригнувшись. — мне будь ты моим дядей, я бы начал волноваться. — А ты еще не начал? — Кстати, предатель Киран был твоим зятем, — ворчливо отозвался Тулум. — Ты слишком доверчив, Аюр. Когда-нибудь это выйдет тебе боком. Светощ тоже так говорил. Проход внезапно закончился. Ни двери, ни лаза, только вмятину в стене в виде распахнутой ладони. — Ну, иди, — Тулум прижался к стене, пропуская вперед племянника. «Твой черед!» «Это не есть путь к кораблям?» — с сомнением проговорил Айур. «Знаешь, в этот коридор даже я с трудом прохожу». «Возможно, этим путем после молитвы в храме приходил видящий путь. Приложи руку к отпечатку, Айур». Голос верховного жреца дрогнул, выдавая волнение. Ты боишься, спросила Юра. Сам он ничего не ощущал. Впрочем, нет. Кое что чувствовал, и его это огорчало. Не очень. Если не ты, то кто? Ты боишься, со вздохом сказала Юра. Знаешь, дядя, я думаю, ты просто не захотел входить к кораблям. Ведь если эта ладонь впустит тебя, — Надо дальше что-то делать с тем, что внутри. А ты даже не захотел брать на себя обязанности блюстителя, когда престол опустел. — Я отвечаю за души жителей Аратты, — возразил Тулум. — Не за тела. Это забота государя. Государь отвечает за всё Холодно поправила Айур. — Можешь меня презирать, мальчик? — подумал Тулум. — Но я знаю больше тебя. Тебя защищает твое самоуверенное невежество. Ты понятия не имеешь, что там, но готов войти. Весь в отца. А я чувствую, там смерть. Твоя? Не знаю. Но моя точно. А Юр подошел к стене и без колебаний приложил ладонь к отпечатку. Коридор озарился ярким светом, хлынувшим из-под пальцев, будто Юр сдавил в руке светильник. Тулун взглянул в строгое лицо юноши, невольно любуясь его отвагой. Юный государь даже не моргнул, спокойно ожидая дальнейшего. — Из него в самом деле вышел бы выдающийся правитель, — подумал он. — Жаль, нет времени. В воздухе из ниоткуда раздался голос, говорящий на древнем языке Аратты. Он требовал назвать себя. — Айур, сын Ардвана, государь Аратты, приказывает впустить его! — громко произнес Айур. — Назови тайное имя своего отца, которым заклят вход! — отозвался голос. «Господь и сварха, убийца змеей тьмыкались, нищий небесный лучник!» — зашептал Тулум. А Юр повторил его слова. Впрочем, он и сам отлично знал титулование Господа Солнца. Слепящий свет под его рукой погас, а затем юноша и вовсе ощутил, что прикасается ладонью к пустоте. Стены больше не было. Проход вел дальше. «Так просто!» — пробормотал он. — Тебе да, — улыбнулся Тулум. — Идем же. — взглянем на то, что спасет нас всех. Они почти бегом устремились дальше. Оба, и старик, и юноша, даже не пытались скрыть волнение. Они забыли друг о друге, думая лишь о том, что ждало впереди. А Юра о том, что с детства привык считать сказкой или странным сном, Тулум... О том, во что верил, и тщетно искал всю жизнь. «Что это?» — воскликнула Юр, резко останавливаясь. Перед ними раскинулась уходящая в темноту низкая сумрачная пещера. Отблески огня от светильника Тулума выхватывали из сумрака черные каменные стены, плясали на позолоте, весь пол занимали длинные плоские лодки. «Во всех смыслах очень старые». Некогда в них, возможно, катались парадхи, но теперь эти облупленные, потрескавшиеся деревянные посудины явно не годились вообще ни на что. В пещере их было около двух дюжин. А Юр подбежал и толкнул одну из лодок. Она покачнулась и со стуком вернулась на место, подняв в воздух тучу пыли. — Что это за хлам? — воскликнул он. — Куда ты привел меня, Тулум? Это и есть твой лодочный сарай? Тулум стоял, схватившись за горло. Ему было трудно дышать. Взгляд его бегал по пещере, стараясь заметить нечто важное, что они оба упустили. — Зря смотришь. Тут больше ничего нет. Эти облезлые посудины и есть твои золотые корабли. Я не вижу на них крыльев. Тулум что-то шептал. «Что ты говоришь?» «Зеркало!» — пробормотал верховный жрец. «О чем ты?» «Там есть зеркало? Паруса кормила?» А Юр заглянул в ближайшую лодку. Только пыль и древесные жучки, ни крыльев, ни зеркал. Ничего, только тлен. «Здесь должно быть зеркало!» Тулум сорвался с места и начал метаться между лодками, что-то приговаривая про зеркало, словно безумный. А юр стоял и следил за дядиной беготнёй, повесив голову. Никогда прежде в жизни он не ощущал такого разочарования. «Просыпайся, Аюр!» «Я нашел его!» а Аюр вскинул голову с подушки, ошалело оглядываясь. Была еще глубокая ночь. На это указывал огонек ночника, рассчитанного так, чтобы гореть до утра. Никто не смел беспокоить сон государя, если тот сам не призовет слуг. Однако сейчас над постелью нависал неведомо откуда взявшийся святейший Тулум и тряса юра словно куклу. «Нашел! Вставай!» а Юр гневно отпихнул его и сел в постель «Дядя, что ты себе позволяешь? Ты как сюда попал?» «Вот отсюда!» Тулум указал на стену с росписью в виде цветущего дерева. «Здесь у тебя дверь в тайный ход». «Ведущий из храма?» «Да, этот прямо из моих покоев». «Что?» Накануне, после бесполезного похода в хранилище кораблей, они расстались молча, уничтоженные и опустошенные неудачей. Тулум остался в своих покоях и зарылся в священные книги, собираясь сидеть за ними до утра. А Юр же, сердитый и расстроенный, уехал во дворец и сразу лег спать. И что это такое происходит теперь? А Юр вскочил с постели. «Клянусь всеми дивами ледяного ада, это неслыханно!» Он подошел к стене и принялся ее ощупывать, пытаясь рассмотреть малейшие следы по тайной двери. «И кто еще про него знает? А главное, почему про него не знаю я?» «Это уже не имеет значения», — отмахнулся Тулум. «Смерть ждет нас всех, если ты не сумеешь поднять в небо золотые корабли!» «Дядя, что тебе надо?» — устало спросила Аюр. Ему стало бесконечно досадно и в глубине души очень страшно. Он привык полагаться на мудрого, спокойного, всезнающего дядю Тулума и не знал, как вести себя теперь с ним, явно теряющим рассудок. «Какие золотые корабли!» «Ты говоришь о тех рассохшихся лодках в подвале храма?» «У них не было ни парусов, ни весел», — проговорил Тулум, словно не слушая его. «Как летучая лодка будет двигаться без крыльев?» Я думал день и вечер, потом вернулся и снова начал искать, и нашел зеркало. «Какое еще зеркало?» «Ах, ты же еще не знаешь!» Плум достал из поясной сумки знакомый ветхий свиток книги о четырех, шести и двух и сунул в руки племянника. — Читай! Может, и сварх откроет тебе в ней то, что не увидел я. Можешь оставить ее у себя и изучать на досуге. — Ну, ты же говорил, что эта книга запретная, тайная. — Скоро она станет лоскутом кожи, плывущим по течению. — Мы все... Станем лоскутами кожи, плывущими по течению. Вот, это место!» Тулум ткнул пальцем. «Управляют ими», — с трудом разбирая строки при свете ночника, прочел юр «хвар на властителя. Их живая душа, кости, суставы и жилы, и зеркало — бесконечный источник силы». «Понимаешь!» Без него всё напрасно. Без него золотые корабли так останутся мертвой рухлядью. Я ничего не понял. Потом, неважно, проклятие, опять этот водопад. Тулум сжал ладонями виски. — Призови Ширама из земли Сурьев, пусть возвращается в столицу, — глухим голосом заговорил он. Он будет тебе надежной опорой, когда дела пойдут совсем скверно. И держись подальше от Зарни. Не говори с ним, не слушай его игру, не приближайся к нему. Дядя, что это за напутствие? Теперь Аюр встревожился не на шутку. Ты будто прощаешься, ты что, болен? Мы все больны. Я хочу, чтобы ты исцелил этот мир. Одевайся, пошли. «Куда? Зачем? Я же сказал тебе, я нашел зеркало! Ты должен его увидеть, оно тебя!» А Юра, недовольный и встревоженный, быстро оделся. Вслед за дядей он еле-еле протиснулся сквозь узкий тайный ход. Но, спустившись по тесной лесенке, оказался в просторном прямом коридоре с множеством ответвлений. «Да здесь еще один дворец внутри дворца!» — возмущенно воскликнула юра, оглядываясь. — Неудивительно, что отца задушили во сне. Поистине это мог сделать кто угодно, куда ведут все эти ходы. — Много куда, — отозвался Тулум. — Неважно. Верховный жрец шагал молча. От его горячечной разговорчивости не осталось и следа. Гнев Аюра понемногу сменялся волнением и любопытством. Что еще за зеркало нашел Тулум, и почему так важно, чтобы государь его увидел немедленно среди ночи? Путь оказался неблизким. В какой-то миг повеяло ночным холодом, стены покрылись каплями воды. Видный ход шел под улицами верхнего города. Затем сквозняк донес еле уловимый аромат благовоний. «Мы уже под храмом», — догадался Айюр. «Очередной проход...» и длинный спуск привели их в уже знакомое подземелье. Тулум быстро прошел мимо рядов длинных лодок, чья растрескавшаяся позолота тускло поблескивала в сумраке. «Дядя, я подумал, — сказал Аюр, — почему мы решили, что эти лодки имеют какое-то значение? Может, корабли совсем не здесь? — начал он. Но Тулум, не слушая его, шагал дальше в глубину подземелья. А Юру ничего не осталось, как следовать за ним, пока оба не уперлись в глухую стену. — Мы тут уже были, — напомнил юноша. — Дальше прохода нет. — И не нужно. — Подойди и поднеси к стене светильник. А Юр поднес огонек к стенке и удивленно хмыкнул. Та заиграла всеми оттенками темного золота. — Оно из металла, — сказал он. — это еще не всё подержи рядом с ней огонь подольше а Юр так и сделал и увидел что язычок пламени удлиняется и вытягивается отчетливо наклоняясь в сторону стенки словно та притягивала его государь постучал по стене костяшками пальцев она отозвалась глубоким мелодичным бомм уходящим будто к сердцу земли что это — тихо спросил он. — Это и есть зеркало, — ответил тулом Представь исполинский золотой диск, больше, чем сам храм. Он висит под землей, не опираясь ни на что, кроме собственной силы. Земля будто расступилась не в силах вынести его соседство. — Какое огромное! Откуда ты знаешь? А Юру вдруг вспомнились строки, которые он прочитал совсем недавно. «Хварное зеркало, движущие силы небесного корабля». «Так вот, о чем там было написано!» «А я-то думаю, что за зеркало?» «Ну, где ж тогда сам корабль?» Тулум раскинул руки, словно пытаясь обнять пустоту. «Мы в нем!» Храмы Свархии это и есть золотой корабль. Храмы Свархии? с сомнением повторила Юр, представляя себе с детства знакомое величественное здание, увенчанное золотым куполом. Но он не похож на корабль. Ты же читал главу четырёх. Вспомни улетевшую башню в Белозоре. А Юр широко распахнул глаза башни в белозоре, Ах вот что! И ты знал? Конечно! А еще знал, что там некому встать к кормилу, Светоч не идущий по звездам, даже не пронзающий облака. Увы, золотой корабль белозора для нас потерян. Светоч смог поднять его в небо, но дальше тот полетел, словно камень и спроси брошенный наугад. Вероятно, он сейчас лежит на дне Змеевого моря. Возможно, его падение вызвало тот новый потоп на севере. А Юр жадно разглядывал зеркало, но видел лишь тусклые металлические стены, уходящие в темноту. Он попытался представить его себе целиком и ощутил страх, не весь почему. — Хорошо, мы нашли его, — произнес он. — Что делать дальше? — Пока не знаю. Оно спит во тьме. Чтобы зеркало пробудилось, надо, чтобы на него упал луч солнца. Для этого его надо извлечь на поверхность. — И как это сделать? — Понятия не имею, — развел руками Тулум. — Попробуй приказать ему. А Юр прикоснулся ладонью к металлу и закрыл глаза. — Ты меня слышишь? Мысленно позвал он. Зеркало молчало. Тулум стоял и смотрел, как беззвучно шевелятся губы юного государя. — И сварха всемилостивый, помоги своему младшему сыну, — взмолился он. — Помоги нам всем! А Юр открыл глаза. — Оно крепко спит, — сказал он. — Спит и видит сны, и не хочет просыпаться. «Священные книги говорят, что такое зеркало не может долго существовать без солнечного света», — глухим голосом ответил Тулум. «Оно начинает страдать и разрушать мир вокруг себя». но это зеркало вовсе не страдает», — заметила юр «Почему? Может, тут есть источник света или огня, который никогда не гаснет». Тулум резко вскинул голову. — Ну, конечно! Главный жертвенник храма с его негасимым огнем! Небо едва посветлело на востоке, когда Айурат и Лум поднялись в храм. Их шаги гулким эхом отдавались среди пустых ночных чертогов под каменными сводами. Они шли мимо складов и мастерских, мимо сокровищниц, и Малелин, мимо росписей славящих все благо, что даровал этому миру Господь Исварха, и мимо росписей живописующих сражений небесного лучника со змеем бездны. Они прошли через пустое пространство под куполом в главном храме, причем Аюру вдруг показалось, что он оказался на змеином языке и идет по ледяной корке, которая вот-вот лопнет у него под ногами. И то, что пол был сложен из толстых гранитных плит, вовсе не успокаивало. В восточной части храма находилось возвышение, увенчанное неописуемой красотой золотыми небесными вратами, ведущими в символические сады-свархи. По обе стороны от врат стояли статуи высших огней, святых помощников Господа Солнца. Дана, будущее, держащее в руках яйцо еще нерожденного мира, и Асха, прошлое, со свечой мировой памяти в руках. Между ними за вратами поблескивал и дрожал язык пламени. Клум сделал шаг в сторону, надавил носком сапога на неприметный выступ, и пустота храма наполнилась звоном колокольчиков и пением механических птиц. Небесные врата сами собой распахнулись, пуская верховного жреца. — Вот он, негасимый огонь! — сказал он, указывая перед собой на каменный стол жертвенника. Над ним, не касаясь камня, плясал язык огня. — Это пламя горит здесь уже больше четырехсот лет! — сказал Тулум. — Думаю, оно появилось здесь вместе с храмом. — Легендам сам храм появился в одну ночь. — Да, — прошептала Юр, — я чувствую, это и есть огонь, питающий зеркало. Глаза его сами собой закрылись. Он подошел к жертвеннику, протянул руки и погрузил их в пламя. Тулум невольно ахнул. Однако священный огонь не причинил государю Ратте никакого вреда. Пламя лизало руки Аюра, а тот гладил его рассеянно, глядя вдаль, и будто к чему-то прислушивался. Вскоре это услышал и тулом, а вернее почувствовал. Мелкая дрожь, от которой сперва заныли кости, потом застучали зубы. Дрожал пол, стены, золотые врата и статуи Дааны и Асхи. Не дрожал лишь огонь, пляшущий над жертвенником. Скорик к дрожи прибавился низкий рокот, мощно пахнуло холодным ветром, Тулум поднял взгляд и увидел, как медленно раскрывается главный купол. Прямо над ними в темно-синем небе сияло и переливалось как самоцвет утренняя звезда. Гулданосящийся из-под земли медленно нарастал. Вдруг длинная извилистая трещина расколола гранитные плиты пола. «А Юр — Аюр! — крикнул побледневший Тулум. — Что-то идет не так! Оставь! Бежим отсюда! Государь открыл глаза. Они показались верховному жрецу, похожими на два пылающих солнца. — Послушай! — спокойно ответила Аюр, даже не шевельнувшись. — Мой брат Амар сгорел заживо в Белозоре, пытаясь овладеть кольцом лучника. Я спросил Светоча, что его погубило, и Светоч ответил. Он умер от того, что испугался. Он испугался той силы, к которой прикоснулся, и она пожрала его. — Я сын солнца, я не испугаюсь. — Ты не справишься! Простонал Тулум. Он едва мог удержаться на ногах. Пол под ним ходил ходуном. Еще одна трещина расколола ступени, что вели к жертвеннику. Статуя Дааны закачалась, рухнула и разбилась вдребезги. Я не отступлюсь! — послышался сквозь грохот и рев голос Аюра. Тулуму вдруг стало тяжко дышать. Словно вокруг пропал весь воздух, Словно нет больше никакой преграды Между земным миром и миром богов. Тлум глядел в небо, ему казалось, Что на него извне смотрит огромный пылающий глаз. «Сейчас мы умрем», — Со всей неотвратимостью понял он. Верховный жрец сжал лязгающие зубы, Бросился к племяннику и, что было силы, толкнул в плечо. Оба они упали и покатились по прыгающим каменным плитам. В тот же миг пол в главной части храма раскололся надвое и провалился внутрь, а из возникшей пропасти ударил в небо огромный столб белого пламени. Пламя в мгновение ока поглотило золотые врата, Своды и стены, росписи и статуи. Тулума смело, как пушинка, угодившая в костер. Язык негасимого пламени в последний раз ярко вспыхнул и растворился в огненном потоке. Жертвенник разорвало на части. А Юр почувствовал, что летит. Волна жара ударила, закрутила его, швырнула в небо. На миг! Он увидел в предутренних сумерках ожидающий восхода лазурный дворец. «Какая красота!» — успел подумать он. Затем волна жара бросила его вниз прямо на лазурную крышу одного из крыльев дворца. Государь, больно ударившись, упал на черепицу и покатился по ней вниз — Свалился на другую крышу пониже, а с нее соскользнул прямо в изящно подрезанный куст в саду возвышенных раздумий. Когда из царапанной, покрытой копотью Аюр, шатаясь, выбрался из куста, к нему уже бежали садовники. — Государь! — раздались изумленные крики. «Стойте — Стойте! Аюр поднял руку и оглянулся в сторону храма. Главного купола больше не было. И того места, где он прежде находился, бил в небо столб пламени, словно извергалась огненная гора. — Дядя Тулум, — прохрепел Аюр, — там! Спасите его, он всё еще там!